Придумано ловко. Гетманы так колеблется, не зная, в какую сторону податься. Принесут письмо навек, от труси отшатнется. «Подумать мне надо», — протянул трехглазы, а сам прикидывал. «Письмо писать — это руки развяжут, по крайней мере, правую». Вдруг Кричевский взмахнул шестопером. Тошнотно захрустели сломанные кости. От страшной боли в колени Маркел вскинулся, заорал, «Это чтоб ты побыстрее думал!» — полковник снова занес оружие. «По второй ноге бить? Нет!» «Напишешь письмо? Напишу!» Усадить его на скамье, хлопцы!» Мы чаще от боли пленника развязали, посадили. Перед глазами у Маркела все плыло. Покалеченная нога выворачивалась, по ней били огненные толчки. На стол лег бумажный лист, рядом появилась чернильница с пером. У Кричевского все было приготовлено заранее. Нет, так не пойдет, процедил трехглазый через стиснутые зубы. Я напишу, а ты меня. Потом все равно лютой смерти придашь. Нету твоему слова веры. Очень уж ты на меня злобствуешь. Че ж ты хочешь, удивился полковник. Отдай мой пистоль. Чего тебе боец? Вас трое, заряд один, если что, я пулю на себя страчу. Некое время подумав и внимательно поглядев на сидящего, Кричевский сказал, — Нет, пистоли не дам. Себя ты не убьешь, душу губить не захочешь, а вот в меня, пожалуй, польнешь. Один раз уже стрелял, будет, хватит тебе ножа. Коли моему обещанию не веришь. Но слово мое твердое, шляхетское. Допишешь письмо и голова с плеч. Даже дозволю молитву прочесть. «Щедрый ты!» Вздохнул трехглазый. «Ладно, нож так нож». Лешко натянул струну еще сильнее. Второй гайдук, рубленная рожа, Осторожно положил слева нож и сразу отскочил. «Бери бумагу, пиши». Маркел потянулся за пером. Вскрикнул «Не могу». Шевельной с нога дергает. Мочи нет. Наложите мне какой-никакой луп. Полковник оглядел в пустую комнату. Из чего я тебе сделаю луп? еще хочешь? Иначе напишу криво. Мой урок в канцелярии не узнает. Будет тебе луп, сказал Кричевский. Вынул саблю, подошел к стене. Взял большой шмат сала, разрубил надвое. Получилось два продолговатых куска, каждый длиной соршин. — Прикрути ему к ноге с двух сторон кубик, а ты, Лешко, отойди подальше. Кривоносый отступил на несколько шагов, чтобы до него было не дотянуться ножом. Струну не ослабил, только отпустил подлиннее. Второй, присев на корточки, стал кушаком привязывать к сломанной ноге плотные, но не жесткие подпоры. Трехглазый скрипел, зубами терпел. Скоро стало полегче. — Так, Добзе! — — спросил кубик. — Бардзе добже. Коротким быстрым движением Маркел схватил со стола нож и полоснул им по натянутой струне, а потом, повернув кисть, всадил клинок согнутому кубику пониже затылка. Выдернул, подкинул, перехватил за мокрое лезвие. Лишь с опозданием рванул струну, она бессильно звякнула об пол. Блеснул бешено вертящийся нож, впился гайдуку в горло. Метательную науку Маркел знал с детства, еще бабочка учила. Потом на службе не раз пригождалась. Хрипящий Лешко еще не упал, а трехглазый уже нагнулся выдернуть у мертвого кубика сабли из ножен, да не успел. Кричевский тоже не стоял на месте. Вытащил из-за пояса пистоль, навел и стало не до сабли. Взмахом, сбив со стола подсвечник, Маркела, прокинулся вместе со скамьей. Кромешную тьму осветила вспышка, заложила уши. От удара об пол взорвалось болью колено. Потом стало очень тихо и совсем темно. Лежа на полу трехглазый, нащупал рукой мертвеца, зашарил по нему рукой в поисках сабли. С другой стороны комнаты раздался насмешливый голос. «А так оно еще лучше по мне-то». Веселее, чем связанного калашматить. Разомнем косточки, Маркел. Оба мы старинушки, оба колеки. Я одноглазый, ты одноногий, считай вровень. чем это он пощелкивает, а перезаряжает пистоль. Вот она, рукоятка. Сабля с тихим шелестом выползла из ножен. Да много ли от нее проко? Кричевский затих, выслушивает. Будет стрелять на звук. Понять бы точно, где он, собака. Трехглазый снял шапку, шувырнул в угол. Она шмякнулась о стену и тут же грохнул выстрел. А-а-а! Вон он где, подле двери. На лавке. Превозмогая боль, стараясь двигаться бесшумно, Маркел пополз туда на боку, отталкиваясь свободной рукой. Шагов на десять надо было подобраться, тогда клинок достал бы. Похоже, все-таки шумнул. Застучали каблуки. Это полковник перебрался на другое место, еще и засмеялся, будто затеялась игра в пятнашки. Скрижетнул шомпол, загоняя в ствол пулю. — А что, саблей не бьешься? — задыхаясь, спросил трехглазый. — Тебе на двух ногах способней, чем мне на одной. Сказал и тоже переместился, отполз. — Стар, я, стар, не тот, что прежде был. Вздох. Скорости в деснице мало верткости. Зато глаз у меня хоть один, наверный. Рано или поздно я тебя продырявлю. Пули пороху много. Ты только не молчи. Говори со мной. И снова стало тихо-тихо, как в могиле. Маркел старался не дышать. Эх! пожаловался Кричевский. Он, оказывается, уже был в другой стороне. Мне бы два пистоля в обе руки. «Первым выстрелом я бы осветил, а вторым...» «Не договорил, выпалил». Верно послышалось ему что-то. Пуля стукнулась, а твердое, далеко от трехглазого. Маркел, скорее, пока не смолкло, эхо отполз на заднице. Упер со спиной в нечто как бы живое, плотное. Вздрогнул и только потом сообразил. Это пласты сала. Взял один потолще на всякий случай заслонился. «Помнишь...» Как я тогда в монастыре бабу старую зарубил. Кто она тебе была? Для матери стара? Когда ты в окно прыгнул, я потом, озлясь долго ее кромсал. Она еще живая была. И ныла она, и плакалась, да я не помиловал. «Врешь ты, не стала бы она плакать!» — крикнул трехглазый. «Вспышка! Удар в грудь!» Это полковник нарочно дразнил, чтоб услышать голос. «Попала! Я слышал!» — закричал Кричевский. «И видел, где ты!» «Стонешь? Значит, еще живой!» «Ничего! Это я сейчас исправлю!» Пуля в самом деле пролетела не мимо. Пробила шмат сала, но подрастеряла силу, и кольчуги уже не взяла. Только соднила зашибленная грудь. Отталкиваясь локтями, трехглазый полз вперед. Расчет у него сейчас был один. Если ошибочный, пиши, пропало. Надо было, чтобы полковник подошел к столу. Огнеглаз уверен, что враг ранен, что остается его только добить. Чем палить наугад, проще зажечь свечу и прицелиться как следует. Но если не подойдет, а опять выстрелит от стены, то при вспышке увидит Маркела совсем близко. И тогда далеко отползти уже не даст. Будет держаться в пяти шагах, недоступной для сабли, перезарядиться, и конец. Вот она, ножка, трехглазый, просунулся под стол, отвел саблю для удара. Шаги. Идет. «Зажигаю по тебе свечку!» — донесся сверху довольный голос. «Надоел ты мне. Сейчас сдохнешь». Приподнявшись, Маркел нанес удар наугад в двух вершках по надполам. — Есть! По лодыжке ли по щиколотке, но попал! — вопль слился со звуком выстрела. С потолка вниз посыпалась струха. Со стоном рухнуло тяжелое тело. — А ты ты обезножал! — прорычал трехглазый и на локтях подполз ближе. Стал рубить вслепую, попадая то по твердому земляному полу, то по чему-то мягкому. Стоны стихли, а он все бил, бил. В лицо летели горячие брызги. Хватая ртом воздух, Маркил ухватился за стол. Кое-как поднялся. Достал из кармана огнива. Трясущиеся руки не с первого и не со второго раза высекли искру. Наконец загорелась свеча. Огонек был слабый, но после кромешной тьмы комната показалась совсем светлой. На полу в луже крови, раскинув руки, лежал человек, которого маркел за свою жизнь, чаще видал во сне, чем на его. Повязка слетела с головы. Один глаз, не мигая, смотрел вверх, вместо другого чернела дыра. Хорошенько примерившись, трехглазый рубанул еще раз последний. Тяжелый шар, крутясь, откатился в сторону. Ну все, Маркел утер рукавом пот. Изыди, сатана, теперь не воскреснешь.